Ирослав сидел в своей комнате на широком белом подоконнике, прижавшись спиной к стене и согнув одну ногу в колене. В наушниках играла рок-баллада "Лестница в небо" известной британской группы Led Zeppelin. Яр бездумно смотрел в окно, за которым падал густой, но почти невесомый снег, беззвучно касающийся холодных стёкол и отбивал пальцами знакомый ритм. Пальцы у него были длинными и изящными, как у профессионального музыканта. но никогда не касались струн или клавиш. Девчонкам безумно нравились его руки, а он не мог понять, чем. Сам Ярослав на женские руки обращал внимания мало, больше смотрел на ножки. И у не нормальные, которые испортила его день рождения, ноги были длинны, стройны. Мелодичное фолковое вступление композиции прервалось коротким звуком нового входящего сообщения, и Ярс со скучающим выражением лица взял телефон в руки. Правда скучающее выражение тотчас исчезло едва он понял, что ему пишет всё та же сумасшедшая девица, которая откуда-то узнала его намер. "Исчезните ваше тупейшество", гласило её новое послание. Ярослав даже наушники стянул. "Ваше что? Тупейшество? Это ты мне?" изогнул он тёмно-коричневую бровь. "Как ты мне надоела?" проворчал парень. Одни неприятности от тебя. Если честно, он ждал более развёрнутого сообщения от Насти. Ярославу сложно было признаться в этом, но ему нравилось выводить её из себя. И он до сих пор вспоминал, какое ошарашенное лицо у неё было, когда они с парнями проехали мимо древней тачки её подружки, остановленной ментами. Просто заглядение. Ярхо хотал так, что заныли мышцы на животе. Да, его коварный план удался. Но ведь сама виновата чёртова кукла. Не надо было отправлять цветы и открытку от имени Женей, ссорить его с лучшим другом. Как она вообще до этого додумалась? Ярослав так был уверен, что за всем этим стоит Настя, что в его голову даже не приходило мысль о роковой случайности. В наушниках заиграла знакомая до ума по мрачению и переслушанная тысячу раз песня Smells Like Teen Spirit, одна из самых известных мелодий легендарной группы Nirvana. которую я обожал с подросткового возраста, как и её вокалиста и гитариста Курта Кобейна, покинувшего этот мир ещё в далёком 1994 году, но оставившего большой след в истории музыки и в сердцах людей. Если под первую мелодию Яр расслаблялся, всецело отдаваясь музыке, то при первых же аккордах гитары второй его словно током ударило. Музыка пронзала его тело насквозь, заставляя тихо подпевать и качать в такт головой. А ещё музыка дарила вдохновение. На этот раз Злоя. Ярослав достал графический планшет и принялся рисовать женский портрет. С магей живопси он был на короткой ноге, а потому между ним и искусством создания изображений царило полное взаимопонимание, гармония и любовь. Уверенные штрихи, лёгкие мазки, скользящие движения левой руки, в которой был зажат чёрный стилус компьютерное перо. появляющиеся и исчезающие меню выбора цветовой палитры и кистей, и у Ярослава получились наброски для портрета на планшете. Под чуткими руками юного художника он постепенно приобретал всё более и более знакомые очертания. Слегка склонённое к плечу симпатичное лицо с высоким лбом и упрямым чуть вздёрнутым волевым подбородком. Несколько глубоко посаженные, глубже, чем того требует идеал, графитно-серые глаза удлинённой формы. Длинные ресницы, широкие скулы, прямой нос, коричневые брови в разлёт, упрямый подбородок, тёмно-пшеничные волосы с осветлёнными прядями, ироничная полуулыбка. Яр рисовал Настю. «Ведь ты вроде бы ничего», — проговорил он почти ласково, вдруг вспомнив, в какой ступор вогнала его эта девица, когда они только увидели друг друга около клуба. Он увидел её и сразу же понял, что ты не то. то ли с ней, то ли с ним. Именно поэтому он и начал хамить, чтобы у шейка ничего не получилось. Стало вдруг невыносимо думать о том, что и она тоже станет очередной жертвой друга. И только потом я понял, такие как она не жертвы, такие как она самые настоящие охотницы. Ему всегда нравились сильные духом девушки, умеющие за себя постоять, уверенные, напористые, упрямые и гордые. Но конкретно Настя ужасно раздражала Всем, чем только может раздражать человек, от внешности, особенно от этих серых глаз с вечным царским прищуром, до характера. Хотя, конечно, Яр так до конца не понял эту девицу. И надеялся никогда не понять. Потому что понять человека можно, если ты с ним общаешься. А общаться с ней в ближайшие много веков в планы Ярослава не входило. Он вообще опасался, что психическое состояние Насти заразно, а становиться такой, как она, ему совершенно не хотелось. Спасибо, она его уже укусила. Вроде бы ты малышка и правда ничего, повторил парень, чуть склонив голову. Но ты мне не нравишься. Не люблю высокомерных стерв с манией величия. И Ярослав ловко пририсовал Насте знатные боярские усы и жеденькую мушкетёрскую бородёнку, видимо, стил за усы и полосу на носу. Ты абсолютно неадекватная. С этими словами Ярлёгким движением видоизменил нос Насти, сделав его большим и грушевидным. Дерзкая и истеричная. Несколько коротких штрихов и тихий смешок, и Настя могла похвастаться пушистой монобровью, широкой и длинной, похожей на застывшую и ехидную гусеницу. «И манер у тебя нет». Теперь парень щедрой рукой подарил девушке россыпь прыщей, а также мешки под глазами, словно она пила без просых у недели три. Потом у Насти появились уши-лопухи и кривой зуб, лихо наезжающий на нижнюю оттопыренную губу. Прелестно, сказал я довольным тоном. На аватарку. Ах ты скотина, сердито прокричало перекошенное и перепорченное изображение Насти с экрана. Попадись мне только. Ярославу показалось, что он услышал её голос. А потому он подозрительно глянув на портрет с кодовым названием Просто прелесть, выключил планшет, не забыв сохранить своё художество в одной из нескольких десятков папок, коеми был забарахлён его рабочий стол. Особенно аккуратностью и порядком, как натура творческая, яр ни когда не отличался. А его комната частенько находилась на грани того самого легендарного творческого беспорядка, коим хвастаются многие творческие люди, и бедлама обыкновенного, присущего лентяям и разгильдяям. Сейчас правда комната Ярослава была убрана. Не было ни пылинки, всё лежало на своих местах, и даже карандаши стояли в подставке для письменных принадлежностей по росту. А всё потому, что на Яроя изредка накатывало настроение убираться, и тогда по-меткому выражению старшего брата Егора, он играл в чистоплюя. А вот на внешность правило творческого беспорядка на Ярослава не распространялось. Он всегда одевался со вкусом, довольно неброско и стильно. Он умудряясь даже в простых вещах вроде синих классических джинсов и рубашки в клеточку, выглядеть так, как будто бы собрался в Скуки Радис фотографироваться для журнала мужской моды. Я рухнул на кровать и включил наконец другую песню. Огни, которую по акустику исполнял один из самых знаменитых рок-музыкантов последних лет, известный по всей стране под именем Аларм. Несколько лет назад он номер, как куртка Бей на собственных рук и по собственной воле Огни была малоизвестной песней, написанной, как говорили друзья музыканта за пару дней до его смерти и исполненной лишь раз. И запись этой песни совершенно случайно попала к Яру через его старшего брата Власа. Холодный, глубокий и выразительный мужской тембр пел неспешно, в особой манере, но так пронзительно, что у Ярослава перехватывало дыхание. Дышать. Мы угасаем словно огни, будто бы вечер тают они. И не разрешают с ними играть, стоять. Тысячи лет мы страдаем в пути и не понимаем, куда нам идти. Слепит глаза дикий солнечный свет, мы бред. Кричать мы не можем, только мерцать. Хотя те желать, но не понимать. Тая в пути, поглощая рассвет, нас нет. Искры в глазах, словно ветер летят, мы души потерянных, мёртвой фрига Громко кричим, мы пытаюсь молчать, не кричать. И за собой мы уводим закат. Он солнце с собою берёт, он нам рад. Лучами клеймит, заставляя рычать, печать. Под эту композицию Ярослав незаметно для себя заснул, не зная, что будет завтра. И с кем его сведёт судьба в лице девочки-подростка с тёмно-русым каре и зелёными глазами. которая этой ночью заглядывала на секунду к Яру вместе с длинноволосым мужчиной с гитарой за спиной. Это был аларм, который услышал свою последнюю песню. А за окном летал под ветром целый легион белых искр. Утро понедельника отдалось тяжело. Я с трудом, стало по велению несносного крикливого будильника, дошлёпала босыми ногами до ванной комнаты. С трудом умылась и посмотрела на себя в зеркало. Поскольку уснула я поздно, волновалась из-за Алены и спала беспокойно, то и дело норовя забрать одеяло у несчастного Дана, в чью кровать бессовестно залезла, то выглядела сейчас не лучшим образом. Растрепанные волосы, красные глаза, синяки под ними, бледная кожа на лице, блестящая от капелек холодной воды. Идти мне решительно никуда не хотелось. Но не сделать этого я не могла. Настю с распростертыми объятиями ждала 181-я школа, куда меня отправила проходить практику наш руководитель, зловредная Диана Вячеславовна. А еще больше ждал 11-й Б, по предварительным данным, полученным после общения с моим куратором учительницей русского языка, в составе 25 человек. Вчера я, Алсу и Алёна, увлечённые спиритическим сеансом, даже и не вспомнили о том, что в понедельник у нас начнётся педагогическая практика в школе. А сегодня я волновалась о том, как всё пройдёт. В прошлом году, конечно, у нас тоже была педагогическая практика по литературе, но я её проходила в другой школе в пятом классе, да и руководитель практики был другой, лояльный и, можно даже сказать, равнодушный. В отличие от него, Диана Вячеславовна к своему предмету подходила с куда большим воодушевлением. Она собралась контролировать нас, студентов, по всей строгости университетского закона, пообещав внезапно приезжать на наши уроки, дабы убедиться, что мы усердно и старательно проходим никому не нужную практику в старших классах. По мне, всё это было совершеннейшей глупостью. Становиться учительницей русского и литературы я не собиралась. Хотя всё ещё отлично помнила желание Матильды о том, чтобы я поступила в аспирантуру. На эту тему я ещё серьёзно не думала, решив оставить это на потом. Принимать такие важные решения без тщательного анализа я не могла. Сначала мне нужно было понять все плюсы и минусы, и только потом прийти к какому-то выводу. Я приняла душ, помыла волосы и с тюрбаном из хлоатенса на голове поплелась в кухню. Когда я уже допивала кофе из любимой большой стеклянной кружки с японскими иероглифами, да иданаск разделённый бутерброд, на кухне появился сонный Дан в одних шортах. Дан выглядел куда внушительнее Олега. Тот был куда худее и жилистее, однако при этом Олег был в разы сильнее. Парадокс. Ты меня разбудила. А я ведь сегодня решил не ходить в универ, сообщил мне сосед, зевнул и сладко как кот потянулся. Я улыбнулась. Всё же он милый. Жалко, что ему не нравятся девчонки. Я бы в него влюбилась, а потом заставила бы жениться на себе. Хотя у нас с ним был шутошный договор. Если до 30 лет ни он, ни я никого себе не найдём, то образуем счастливую ячейку общества и будем жить вместе. Не ходи, разрешила я, глянув на часы. Спасибо за разрешение, госпожа, поблагодарил меня Дан и вгляделся в моё лицо. «Так и быть», — сказал он. «Помогу тебе собраться. Визажист я или кто?» «Или кто?» — проворчала я, но с благодарностью приняла помощь друга, который охая и ахая, жалуясь на то, что я, видите ли, разбудила его несчастного, потащился в комнату за своей собственной фирменной и очень хорошей косметикой. Привычным жестом разложив на кухонном столе свой, как говорит Дэн, бьюти-кейс, в котором хранилось множество самых разных кистей, палитр теней, помад, карандашей, кремов и всего прочего, он обработал руки антисептиком и, склонившись надо мной, принялся за дело. В короткие сроки друг привёл моё лицо в порядок, сделав лёгкий элегантный макияж, умудрившись превратить кожу в чистую и сияющую, а глазам подарить выразительность. Затем он выпрямил мне волосы с помощью фена, уложил чёлку, побрызгав сверху стойким сухим лаком, и скептически осмотрев меня, заявил: "Ну всё, ты готова к своим школьным победам, мису учительница. Тебе бы ещё очки в тонкой оправе, красную помаду, строгий костюмчик с мини-юбкой и у каску. Или хлыст, или всё вместе, и тогда бы ты была ожившей фантазией всех мальчиков в классе". Я не учительница, отозвалась я и полюбовалась на себя в большое овальное зеркало, висевшее в прихожей. Результат мне понравился. Спасибо, милый, проворковала Игрива и послала дан воздушный поцелуйчик в месть за учительницу фантазию. Тот скривился и удалился на кухню собирать кейс. Быстрым шагом я направилась в свою комнату, чтобы переодеться, однако этому помешала заигравшая нежная песня палавских девушек. Пришлось идти к стоящему на зарядке телефону, не доумевая, кто так рано решил мне позвонить. Оказалось, что на другом конце провода был мой руководитель по педагогической практике, та самая Диана Вячеславовна. Интересно, что ей уже нужно. Вспомнив её длинную скучную и нудную лекцию о том, как должны выглядеть и вести себя практиканты из нашего замечательного и всеми уважаемого университета, я только поморщилась. Она что, решила позвонить и напомнить, что сегодня у меня первый день практики? Или захотела ещё раз сказать, чтобы я убрала из носа пирсу? Видите ли, по её священному мнению, в таком виде не положено приходить в школу. В таком это с Серёгой гвоздиком в крыле носа. Мне, Алсу и ещё нескольким девчонкам из группы Ана проела весь мозг по этому поводу. В результате им пришлось пообещать ходить в школу с наименьшим количеством украшений на лице и в ушах. А я заявила ангельским голоском, что при всём желании гвоздик снять не смогу. Это можно сделать только хирургическим путём. Диана Вячеславовна, человек консервативный, недовольно посмотрела на меня, несколько секунд гневным взором поиспопеляла мой пирсинг, но ничего в ответ не сказала, лишь укоряюще покачала головой, увенчанный как короной высоким аккуратным пучком. Анастасия Мельникова раздался властный и чуть везгливый голос преподавательницы. Да, это я. Это Диана Вячеславовна, сообщила с глубоким чувством собственного достоинства преподаватель, ваш руководитель практики. Я узнала вас, ответила я очень вежливо, ожидая начала моральной расправы над собой. Анастасия. Голос Дианы стал на 1/3 градуса теплее, чем обычно. У нас произошла проблема. Какая проблема? не поняла я. Неожиданное С омерзением произнесла это слово Диана Вячеславовна, поборница порядка и последовательности, живущая и работающая по чётко определённому плану. Я насторожилась. «Дело в том, что ваш куратор, учитель по русскому языку и литературе из 181-й школы, не сможет выполнить свои прямые обязанности». «В смысле?» — переспросила я удивлённо. «Она выиграла путёвку на Бали». И вместе с семьёй незамедлительно отправилась в отпуск сегодня утром. Всё с тем же пренебрежением и осуждением в голосе продолжала Диана Вячеславовна. Директор только что позвонил мне и сообщил, что по этой причине они не смогут принять наших студентов для прохождения практики. Ого. Может, меня от этой практики вообще освободят? Будет время и для работы, и для отдыха перед последней и самой короткой сессией. Увы и ах. Все мои надежды были разбиты, как хрупкая вазочка, хотя, конечно, я отлично понимала, что не проходить педагогическую практику мне никто не позволит. Посовещавшись с нашим деканатом, мы решили направить вас Анастасия в другое среднее учебное заведение. Господи, она может говорить не штампами хотя бы с утра пораньше. Да? И в какую же мне школу ехать тогда? Вздохнув, спросила я. Если в прошлом году мы сами выбирали себе школы для прохождения практики, чаще всего брали те, которые находились рядом с нашими домами или в которых работали знакомые, то в этом году нас распределяли в деканате под жёстким руководством всё этой же ведливой Дианы Вячеславовны. Поедете в восьмую школу, с торжеством сказала она, как будто бы тоже отправляла меня в неожиданный отпуск на Бали, а не на практику в старшие классы. В восьмую школу. Переспросила я. В городе существовало несколько средних школ, которые считались элитными. Туда ходили либо умные и талантливые дети, либо дети богатых родителей. Восьмая школа считалась лучшей в городе. Возвели её лет 5 назад в новом и стремительно развивающемся микрорайоне с большими красивыми высотками, у гроховов на строительство кучу денег. Зато её открытие освещали все СМИ нашего города, ласково называя школой нового века. Из репортажей мне хорошо запомнилось, что это было огромное трёхэтажное здание, состоящее из нескольких корпусов и ограждённое от жёсткого внешнего мира высоким забором. Там было всё самое современное: крытый бассейн, огромный спортивный зал с всем необходимым снаряжением, раздевалки с душем, оснащенные по последнему слову техники компьютерные классы и классы, предназначенные для занятий по химии и физике, хореографический зал, допуск в здание по специальным личным пропускам, шкафчики для хранения вещей по аналогии с европейскими и прочее, прочее, прочее. Рассчитана школа была почти на полторы тысячи учеников, и, понятное дело, попасть в нее было нелегко. Администрация придумала хитрый план — Да, они брали детей по прописке, но при этом заставляли учеников проходить строгий отбор. Как рассказывал наш первый руководитель педагогической практики, который одно время работал в восьмой школе, туда старались брать более или менее приличных учеников, не потенциальных двоешников и хулиганов. Из других районов детей тоже брали, но неохотно, если только те были одарёнными в учёбе, спорте, творчестве. Третью и самую желанную категорию учеников составляли дети обеспеченных или высокопоставленных родителей, которые проходили отбор лишь формально. Конечно, действительно богатые люди отправляли детей учиться за границу или же в частные лицеи и гимназии, это я знала по своему опыту, но в народе эта школа считалась привилегированной. В восьмую школу, ещё раз повторила я, прикрыв глаза и вспоминая план города, чтобы понять, как далеко находится школа от моего дома. Именно в восьмую, подтвердил по телефону голос Дианы Вячеславовны. С ними у нас ещё действует договор. Я только что лично звонила директору, и он согласен принять вас в качестве практиканта. Это прозвучало так торжественно, как будто бы она звонила в земное посольство на Сатурне и договаривалась о моей стажировке в администрации императора планеты. Я сказала в ответ что-то малоопределённое, нечто среднее между "хорошо, спасибо" и "чёрт возьми". Впрочем, думаю, Диана Вячеславовна решила, что услышала первый вариант. Анастасия, приезжайте туда к 9:00. Знаете, куда ехать? стала раздавать чёткие указания преподавательница. Найду, ответила я. Замечательно. Подойдёте к охране, назовёте свою фамилию, и вам выдадут временный пропуск для прохождения через турникеты. Вы есть в списке. После пройдёте в приёмную директора, дорогу и кабинет спросите на вахте. Вас там будут ждать. Поняла, ответила я. А вот и отлично. И не забудьте документы у доверивающей личности Анастасия. Не забуду, пообещала я, и без неё, поняв, что без паспорта меня никуда не пустят и никакой пропуск не дадут. Хорошо, что нам удалось решить проблему с вашей практикой так быстро. Настя, вам повезло попасть в одну из самых лучших школ города, вдруг почти доверительно сообщила мне Диана Вячеславовна. Её голос потеплел ещё на две четверти градуса. «Сказать по секрету, уважаемый директор, мой бывший коллега и сокурсник, закончил со мной в один год наш любимый филологический факультет. И было бы хорошо, если бы вы всё-таки избавились от вашего прокола в носу». «Попробую», — только и сказала я. Распрощавшись с Дианой Вячеславовной, я посмотрела на часы и поняла, что из дома нужно выходить как можно быстрее. Ибо восьмая школа находилась от моего дома в минутах 40 езды. Одевшись в нежно-голубую с воротником-стойкой и острыми отложными манжетами на рукавах блузку и чёрную юбку-карандаш до колена, которая не раз меня спасала в ситуациях, когда нужно было выглядеть официально, я схватила сумку и поспешила в прихожую. Я же говорил, тебе ещё указку надо для полноты образа о грозе учеников. Вывалился в прихожую, пока я обувалась в ботинке на каблуках Даниил, что-то усиленно жуя. «Не смешно», — схватила я со стула сумку и, более не глядя в зеркало, открыла дверь и помчалась вниз по лестнице, слыша ободряющий крик друга за спиной. «Давай, сестричка, уделай всех их!» Я мысленно согласилась с Даном и поспешила на остановку. Слава богу, в этот раз автобусы ходили очень даже сносно, а пробок не было. И до восьмой школы я доехала быстрее, чем думала, комфортно сидя на свободном месте рядом с печкой. Нужное мне здание находилось недалеко от остановки. Я сразу узнала его. Большое, бело-синее, с высокими окнами и стеклянным фасадом, больше похожее не на школу, а на торговый комплекс. Не хватало только стоянки, заполненной машинами. Вместо неё была лужайка. Летом должно быть зелёная, а сейчас белая от снега. К зданию вела широкая асфальтовая дорога, вдоль которой стояли пустые зимой клумбы и элегантные фонари. За ним виднелись школьное футбольное поле и площадки для занятий баскетболом и волейболом, а также множество турников и качелей. Огромная территория школы была обнесена высоким забором с несколькими воротами, к главным из которых я и направилась. Без 29 я оказалась в основном корпусе. У турникетов меня остановил суровый парень в форме цвета хаки. Пропускать меня он не спешил, и мне пришлось объяснять цель своего визита. Ваше имя, потребовал он. Анастасия Мельникова, ответила я с интересом осматриваясь вокруг. Приятные нежно-голубые стены, высокие потолки, мраморный пол, по которому всегда громко стучатка блуки учительниц, большие окна с вертикальными бирюзово-серыми жалюзи. Простота и ученая элегантность. На одной из стен в холле прямо перед входом были крупно выведены разными цветами известные формулы из химии, физики, алгебры и геометрии, самой заметной и яркой из которых была формула измерения скорости. v равно s, поделенная на t. Охранник попросил паспорт и долго его изучал. А я от скуки изучала его. Высокий и достаточно мощный с виду молодой человек с вертикальной складкой между тёмными густыми бровями. Губы у него были жёстко сжаты, словно он никогда не смеялся. Серьёзный мальчик. Такие обычно служат в горячих точках, а не сидят с дубинками в школах, охраняя покой учеников. Ну или работают в охранию у суровых богатых дядь. Что он тут забыл? Паспорт он мне вернул вместе с серым пластиковым прямоугольником, который должен был заменить мне личный пропуск. "Приходите", разрешил страж школьного порядка. "Завтра подойдёте с двумя фотографиями, размер 3,5 на 4,5 см, вам оформят постоянный пропуск вместо временного". И я кивнула. "Хорошего дня, Анастасия", вдруг улыбнулся мне он, и по его карим глазам я каким-то неясным образом определила, что он вовсе не суровый, а очень даже весёлый. "И вам хорошего дня, Артур", подсказал он мне своё имя. Хорошего дня, Артур, повторила я, не став возвращать улыбку в ответ, пока что было не до флирта с охранниками. Вместо этого я спросила, где находится приёмная директора. Артур любезно подсказал, куда идти, и ещё спустя пару минут я стояла перед нужной дверью, расположенной на первом этаже, только в другом крыле.